Аудиотека с представляет Перлы Васи Пупкина Выпуск третий Первый по Толстому и Чехову Паразирует <связываю> Джагангер Абдуллаев Приятного прослушивания Лев Толстой родился в 1828 году Среди леса на Ясной Поляне Анна не может идти дальше после Воронского Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом. Но Вронский сошелся с Анной совершенно новым, неприменяемым в нашей стране способом. Вронский упрекал себя, что совершил самоубийство. Анна бросилась под поезд, и он долго влачил ее жалкое существование. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины И потому легла под поезд Машинист поезда и сам не мог толком объяснить Как он очутился на Анне Карениной Из литературы можно взять пример из произведения «Война и мир» Прочитав это произведение, можно заключить Что, например, граф никогда не сядет за один стол с крестьянином Поэтому некоторые из них до войны 1812 года перешли на сторону французов Из целого бревна Платон Каратаев мог вытесать топор и ложку Капитан Тушин был маленького роста, поэтому вранцузские ядра не могли в него попасть Князь Андрей женился на Лизе, страшный, как серая мышь. Из всех женских прелестей у Марии Балконской были только глаза. Толстой изображает возвращение Балконского на старом могучем дубе. Глядя на величественное дерево, Андрей Балконский чувствует себя таким же дубом. Андрей Балконский вновь увидел дуб, но узнал его, хотя тот сменил облик. Встреча с Пьером, старым дубом и Наташей возвращает его к жизни. Андрей Балконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был похож, Как две капли воды Встреча с Наташей Лунная ночь в Отрадном Сделали свое дело балконской изменил дубу Баконский после измены Наташи Ростовой Долго не мог оправиться Он оправился только после того Как подъехал к дубу По дороге в Бугучарова Андрей балконской как старый дуб, расцвел и зазеленел. По дороге к себе в усадьбу Андрей балконской встретил дуба. В зал вбежала Наташа с отброшенными назад раздельда черными кудрями. Андрей Болконский Не любил светской жизни, поэтому добровольно уехал на фронт, и там умер. Небо Аустерлица переломило Балконского пополам. А перед смертью князь Андрей так задумался о жизни, как не задумался бы в трезвом виде. Бородинская битва вскрыла то лучшее, что было в князе Андрею Глубокая натура князя Андрея живет в период общественного возбуждения во время Великой Отечественной войны Бородинская битва произошла в Бородинском поле Бородин был хороший человек, но женат на бедной крестьянке по имени Филя Они жили в маленькой деревянной избушке А раньше на этом поле паслись овцы и разные другие скоты В войне 1912 года героем был не только простой народ Но и дворяне тоже люди Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир» Особенно, когда она танцует до балу со Штирлицем Наташа была истинно русской натурой Очень любила природу и часто ходила на двор Наташа была связана с народом красной нитью Наташа Ростова очень любила родину и мужчин Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот Весь народ слился в одном лице Кутузова Всей мощью своего таланта Лев Толстой навалился на французских оккупантов и выспил их, так что они отступили Бедный Пьер Безухов Элен наставила ему рога А князь Курагин сделал из него дойную корову И поэтому должен был произойти разрыв Пьера с его членами Когда бомбы стали разрываться в гуще солдат Пьеру неожиданно открылся Внутренний мир простых русских людей Когда французы вошли в Москву Она их встретила голая и опустошенная. Кутозов и солдаты единоцелые Кутозов предстает в романе как некрасивый старый человек с неблагоприятным внешним видом. Но старость его не является маразмом, а опытностью и справедливостью. Лев Толстой убил много времени на написание «Войны и мира». Любимые герои Толстого далеко не идеальны. Они впадают в свои кризисы. Нехлюдов был аристократ и каждый день мочился одеколоном. Нехлюдов очень любил духи и часто ими мочился. Николай Андреевич Полконский, старший член дворянского семейства. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие, он сразу женился. Витя Ростов, сын Натальи Ростовой, упал с лошади и затрыгал ногами. Пьер Безухов бежал очень быстро, обгоняя пули. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Пьер Безухов натура эмоциональная. Ведет бесшабашный образ жизни светского кутилы. Пьер Безухов не мог найти себя ни в светском обществе, ни в имедии, ни в масонской ложе. Старый князь Балконский Не хотел свадьбы сына с Наташей Ростовой И дал ему год условно Такие люди, как Наташа Ростова Нужны в нашей жизни Они нужны везде И на суше, и на море, и в пустыне Тихон Шербатый весь из народа Толстой и Марию Волконскую сделал матерью И в этом его заслуга Толстой несколько раз переделывал войну и мир, чтобы нам было легче его изучать Толстой описывает Софью не слабой женщиной У Кутузова мимика, одежда, лицо, действие все говорит о близости с простым солдатом Даже Ростовой с Андреем Балконским был роман Война и мир. У Ростовых было три дочери Наташа, Содя и Николай. Фразу рукописи не горят из трилогии Толстого Война и мир помнят все от мала до велика. Французы бросились на утек, не выдержав духа русской армии. «Хоть с одним глазком погляжу на Париж!» – мечтал Кутузов Лена Безухова умерла от сифилиса «Я доволен, что Наташа Ростова своей любовью не разрушила дружбу Пьера и Балконского И Лев Толстой тоже не любил, чтобы его герои ссорились» Толстой не сидел на одном месте, а читал, сочинял и писал. Чехов, как и Толстой, показал женщину в расширенном виде. Герои Чехова – маленькие брюгавики и паршивенькие люди. Представляя, как ухохатывались современники над рассказами Чехова, Становится жалко этих людей Чувство юмора которых сформировалось в жутких условиях самодержавного гнета Ударной работой Чехова было изображение интеллигенции Часто задумываешься, сколько людей спас врач Антон Павлович Чехов, став писателем В своих юмористических рассказах Велик Чехов никого не бичует и не высмеивает, а просто старается заработать денег. В рассказе Чайковского «Человек в утляре» рассказывается о том, что у человека в утляре была аллергия к жизни. Произведение Чехова «Вишневый сад» показывает медицинские знания в области ботаники. Протяжение всей пьесы Лопахин показывает себя мужиком Но на самом деле он никогда им не был Так в чем состоит комедийность пьесы Антона Павловича Чехова «Вечтёвый сад»? А, вообще Чехов любил пошутить Особенно с Али Бабой Ивановичем Вся соль в соли А раньше задавались вопросом о морали, о любви А сейчас нет Меня главным образом пугала недоделанность некоторая студента Трофимова Так как крестьяне Чехова были очень бедны Они принуждены были ходить в отхожие места Чеховский герой Червяков чихал на генерала Ионоч проходил по берегу реки, не обращая внимания на купающихся женщин. Вот до чего опустился человек. Чехов хочет сказать этим рассказом. Не имеет значения, толстый ты или тонкий, главное, чтобы человек был хороший. А вот у чеховской каштанки была собачья жизнь. Ha, ha, ha, ha! Oh, oh, oh, oh!